Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек до да одному-двум поцелуем в такси, но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности.